Артем Яковлев. Кличка Аякс. Программист без места работы. Авантюра складывалась криво-криво. Что, впрочем, меня не особенно удивляло. Мы тряслись какими-то уродами в вонючем дерьмовозе. Причем эти самые уроды нас ни в хрен не ставили и по всем данным держали нас за лохов. И скорее всего это мнение поддерживало их прямое или кривое руководство в лице лота. Как мило, как все-таки мило, что время течет и меняется. Как ты веришь в лучшее. то, что и на нашей улице будет праздник. Особенно, когда выясняется, что заморыш, которого мы в юности случайно не задавили, выбился в очень крутые засранцы. Внутри меня все клокотало. Лот. Матерь Божья и все ее братья. Лот. Маленький, чахленький Борис Клотман. который непонятно почему вдруг попёрся в общественный салон и засадил себе под кожу кусок синтоплоти, и внедрил какие-то контуры себе под черепную коробку. Да, кажется, что-то сделал с гениталиями, ну а теперь это некий всемогущий лот. Хорошо хоть кликуху сохранил, сколько их у него было. Живоглотом даже звали. а присосалось только это, лот. Кстати, своим организаторским способностям он, по-видимому, обязан именно этим контуром, работающим под его черепушкой. Сколько он нам на новом-новом Арбате крови подпортил. И надо же, после того разгрома он снова объявился. Странная штука жизни. Катимся мы теперь с его шестероками по своим делам. И вроде как одна команда. Но еще бы. Кем он был, когда был человеком? Да никем. Неудачник по полной программе. А среди киберов он уже человек. Мне даже стало смешно от этой мысли. Я расслабился, насколько было возможно в тесном пространстве поганого фургончика. Вдруг возникло желание разрядить всю обойму в голову этого крота, а затем выхватить пистолет у Мартина. Вон он у него, за поясом торчит. Можно легко дернуть и пристрелить Грифона. Агабера. Видимо, я слишком увлекся смакуя детали, потому что крот странно поглядел на меня. И я тебя нигде видеть не мог. Если бы видел, то запомнил бы. Таманский сидел рядом с кротом, быстро зыркал глазами то на него, то на меня. Ему натурально не нравилось мое поведение, но мне на это было как-то глубоко наплевать. Если ему хочется, пусть прямо сейчас займется сексом с этим кротом, и с грифоном, и с габером, если тот конечно сможет вести при этом машину. Мартин тихо хмыхнул и демонстративно начал осматривать свою беретту. что, как мне кажется, было не лишним, поскольку мне совершенно не хотелось, чтобы подарок лота взорвался в моих руках. Это был продвинутый образец, достаточно древний, популярный в свое время модели 93RTG, которая была праправнучкой совсем уж махнатой 93R. Та также пользовалась достаточной популярностью где-то на исходе прошлого столетия. Вся эта информация застряла в моей голове с давних времен и была подчеркнута в каком-то оружейном электронном журнанчике. Обычный автоматический пистолет. Чем Стечкин хуже? Вот только патронов к нему у меня почти не осталось. Крот все пелил на меня свои линзы. Я демонстративно его не замечал. А на лице Кости ясно-напросто упал вопрос – который, по-видимому, его серьезно мучил. Кого попытаться нейтрализовать первым? Меня или крота, если мы все-таки вцепимся друг другу в глотки? В грохоте и скрипе жестяных стенок фургона прорезался новый звук. Вибрирующий тон телефона. Таманский с довольно удивленным выражением лица полез за пазуху и достал тоненькую дощечку. Воткнул в неё палец и поднёс к уху, отодвинул, посмотрел на неё очень внимательно, снова поднёс, поднял брови, затем посмотрел на меня и сказал, протягивая телефон мне. «Не знаю, кто такой дырозадый и почему это обращено ко мне, но, как мне кажется, он хочет говорить с тобой. Рот громко хрюкнул, и теперь один только Мартин смотрел на него равнодушно. Атаманский кинул в рот какую-то таблетку и по-особенному посмотрел на затылок крота, словно прицеливался. Я с некоторым опасением приложил трубку к уху. «Добрый день, уважаемый Артем!» Донес с из трубки ровный голос стройки. «Помойте узнать, как ваше здоровье? Не болит ли голова? Погода не удручает ли?» Не подхватили ли случаем инфлюенция? «Кого?» Мартин посмотрел на меня заинтересованно. Видимо, я имел крайне удивленный вид. «Инфлюенция? А диарея не мучает?» «Кто?» «Да весня, понос. Медвежий болезнь, твою дивизию. Какая падла сожрала мою колбаску. Ты хоть знаешь, козел, сколько ей было лет?» «Лет?» Мне стало нехорошо. Лет. Не наплевать на твой желудок, но я хочу есть. А кроме кем-то недохаванных огурчиков у меня ничего нет. И куда вы смотались, позвольте спросить? Ну, по делу. какому делу? какому делу? Ну, я вдруг понял, что и сам не знаю, по какому делу мы едем. Костя сказал, мы поехали. Это обстоятельство меня неприятно удивило. Хотя оценил Костя на организаторские способности. Я посмотрел на Таманского. «По какому делу мы едем?» «По важному», — ответил Костя. «Пошли его задницу!» Пробормотал в трубку тройка, который все слышал. Телефон Таманского имел вполне приличные микрофоны. Пошёл ты в задницу», — обратился я к Костя. Тот возвел глаза куда-то под потолок. И на лице у него появилось страдальческое выражение. Я понимал, что он не желает откровенничать при киберах, но по поводу их дальнейшей судьбы у меня были особенные планы. И количество информации, которым они могли завладеть, меня не интересовало. «К одному из твоих начальников. Как мне кажется, он хотел тебя видеть». «Ага», – вдумчиво ответил я и затем проговорил в трубку. «Мы ко мне на работу». А потом... Я снова посмотрел на Таманского. А потом еще одно место. Пошли его в задницу. Сам пошел. Угрюм отозвался тройка. В промежутке заскочить еще кое-куда. На проспекте парламентаев есть такая развалюха. Дом 238. Зайдешь только ты, один. Скажешь, что к Антону. Там дальше будешь по коридорам всяким ходить и все такое. Короче, когда встречишь Антона, скажи, что Илье нужна команда. И Илья на второй точке. Он знает. Скажет, что пора уже дрын выдирать. Коралл устал. Понял? Понял. А кто такой Илья? Я Илья. Понял? Понял. И на обратном пути жрач купите. Я есть хочу. На какие бабки? На любые. Я тебе их потом один хрен верну. тот же понял. Пока. Я отдал трубку Косте. Тот принял ее и с пониманием посмотрел на меня. Коктейль Мошкина. Есть хочет? Я бы сказал, страстно желает. Слушай, тут в одно… Тут меня перебил Крот. Приехали почти. Где выгружаться будем? Таманский посмотрел на меня. Я, перегнувшись через переднее сиденье, и плечу Грифона, посмотрел на огромное здание, нависающее над улицей. Рули во двор. Крот остался внизу. Грифон, который производил впечатление кибера немногословного и вообще находящегося под действием наркотиков, поднялся с нами на лифте, где и остался, блокируя двери и старательно строя себе механика. Коридоры 25-го этажа были пусты. Суббота. Утро. Все приличные граждане, а в таких домах живут только приличные граждане, еще спят. Я оставил Костю с Мартином за поворотом коридора в нескольких шагах от двери в квартиру Стройгуева. В воздухе витало спокойствие, сонное и медлительное. Оно сочилось из-за плотно пригнанных дверей, из швов обшивки. Не хотелось шуметь. Звонок в квартиру Владимира Фёдоровича был мелодичным, и звонить в него долго было истинным удовольствием. Дверь открылась не сразу, но быстро. Не знаю, ждал начальник отдела безопасности такого визита или нет, но вид у него был не слишком удивлённый. Не в пример тому виду, который он заимел через несколько секунд, когда я прижал к его к стенке беретой, и в открытую дверь ввалилось ещё двое. Один из них рванул вглубь квартиры, распахивая двери, и застыв возле одной, видимо, двери спальни. У Владимира Федоровича была жена, которая мирно спала, и дети, которых сегодня дома не было. Это было к лучшему. Еще у господина Стройгуева был замечательный кабинет, обшитый деревом. Там было тихо, но что-то мешало разговору. Вероятно, обилие звукозаписывающей аппаратуры с деревянными панелями. Поэтому я посадил Владимира Федоровича на кухне. Таманский находился неподалеку, возле спальни, демирно спала супруга. Мартин что-то вытворял с системой безопасности квартиры, что-то прокручивал на пленке, что-то стирал. «Итак, Владимир Федорович, вы, кажется, хотели меня видеть? Страйгуев сидел на стуле посреди кухни и совершенно спокойно смотрел на меня, как-то рассеянно. Не нравился мне этот взгляд, поэтому я держал своего бывшего начальника на прицеле. «Не поясничайте, Артём. Чего вы хотите?» «Да, в общем-то, ничего такого. Мне не нужны ваши деньги. Не нужна даже ваша жизнь. Страшные тайны Министерства иностранных дел мне тоже не нужны». Нужны только ваши ответы на несколько вопросов. И заметьте, меня не интересует ваше мнение по поводу того, что я нарушаю закон, угрожаю вашей жизни и вообще веду себя непочтительно. Поэтому не утруждайте себя чтением морали. Я уже не нахожусь в вашем подчинении и за последнее время насмотрелся многого. Несколько устал. Если вы собираетесь упорствовать, проявлять несгибаемое мужество, то знайте – что идеи допроса третьей степени с пристрастием меня не пугают. Это понятно? Понятно. Но я не понимаю, почему вы пришли ко мне. О, это очень просто. Именно ваши сраные особисты дали толчок моим основательно забытым криминальным склонностям. Я, знаете ли, существо свободолюбивое. И мне не нравится, когда мне присылают на дом ребят из особого отдела. Вы сделали первый ход без объяснения причин. Теперь моя очередь. И я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Владимир Федорович, давайте не будем уходить от сути вопроса. Что вам было от меня нужно? Только вернуть вас на рабочее место. Переговорить с вами. Вернуть на рабочее место? На рабочее место, Владимир Федорович, с боевиками не возвращают. Я очень серьезно спрашиваю. У меня, к сожалению, мало времени. Я вам уже ответил. Мне вы были нужны на рабочем месте. Зачем? По лицу начальника отдела безопасности я понял, что на этот вопрос он отвечать не будет. К сожалению, у меня нет сыворотки, правда, с собой. Поэтому просто отвечайте на вопрос. Он молчал. «Ничего личного», — сказал я и ударил его носком ботинка под коленную чашечку. Он охнул и свалился со стула. Морщась от того, что мне приходится это делать, я не сильно пнул его подошвой в ухо. Затем наступил на пальцы руки. Под ботинком хрустнуло и стройгоев зарычал. «Владимир Федорович, вы ведь не злобливый человек». «Я думаю, что это просто не ваша тайна. Но почему вы должны страдать за чужие интересы?» Он сел на стул, придерживая колено. Закряхтел. Из засеченной мочки уха сочилась кровь. Вроде и бил не сильно. «В этом разница между нами, Артем», — проговорил он. «Вам, может быть, наплевать, но для меня это совсем не чужие интересы». а интересы государства. Государство, которому я служу. Да, тут вы правы. У вас есть чему служить. Я обвел взглядом обстановку квартиры. Дорогую мебель, стильное оформление. А мне приходится служить только самому себе. По той простой причине, что для государства, которому вы служите, я лишь винтик и пушечное мясо. Или, без высокопарных слов, просто никто? Да, и на вашем месте я бы все-таки служил народу, а не государству. Это, к сожалению, пока еще разные понятия. Так вы скажете, зачем я вам понадобился тогда? Или мне приступить к более серьезным мерам? Он помолчал. Он попытался разогнуть ногу. Он посмотрел на свои сломанные пальцы. Он был неплохим человеком и совсем уж не дураком. Пришло распоряжение и специальной комиссии по техническому надзору. Вы ставились на особое положение, и ваше исчезновение могло трактоваться неоднозначно. При тут технадзор? Мне стало совсем уж неуютно. Я не знаю, но это как-то связано с их работами, и... Стройгуев впервые посмотрел мне прямо в глаза. «С вашей электронной почтой. То есть…» «То есть их там что-то заинтересовало, понятно? Я не знаю, что, я не знаю, почему. Как вам известно, технадзор занимается проблемами искусственного разума и искусственного развития человека. Пришло распоряжение обеспечить вас работой, а тут вы пропали. Я должен был выполнить распоряжение вышестоящих инстанций. Поверьте мне, я не желал вам ничего дурного. Мои люди доставили бы вас в мой кабинет. Мы бы поговорили, и все. Все. Личная электронная почта просматривается. У всех и каждого, артём Он устало посмотрел на меня, боюкая больную руку. В каком мире вы живете? Мы покинули улицу раньше, чем подоспела милиция. Я окончательно оказался вне закона. Странная штука — жизнь. Останься я тогда дома. Ничего этого не было бы. Я преспокойно работал бы на министерство... На технадзор Получал зарплату. Не перестарайся тогда стройгою в своем служебном рвении. Не ударься я в панику. Странная штука. Жизнь. «Тормозни на проспекте парламентариев», — сказал я кроту. Костя посмотрел на меня, но ничего не сказал. Видимо, вспомнил мой разговор с тройкой. «Это крюк!» – возмутился Крот. «Не плевать. Делай свое дело». Крот что-то пробормотал по поводу мяса. Но неразборчиво, к счастью. У меня было крайне плохое настроение. «Что дальше?» – спросил Костя. «Дальше, если я не выйду и не свяжусь с вами через 20 минут, то действуйте по усмотрению. Лучше езжайте по делам». «Не нужно войти одному», — ответил я и положил рядом с Мартином свою беретту из Тичкина. «Уверен?» — спросил Костя. «Угу, абсолютно. Во всем, кроме одежды. Если не ошибаюсь, стройка в таком костюме мусор выносит». «Мусор?» «Ну или что-то подобное». «А зачем ты его надел?» «Ты думаешь, был выбор?» Таманский ничего не ответил. Дом 238 на проспекте парламентариев оказался центральной фигурой в архитектурном ансамбле всего проспекта. Это было нечто огромное, черное с серебром, в стекле и с непонятными, словно бы висящими в пространстве формами. Двери открылись глухим чмоканьем. Эти люди не полагались только на охранные автоматические системы. На входе меня остановил охранник. Один. Второй оказался сзади. А третий, чуть сбоку, в секторе, из которого можно было накрыть огнем весь вестибиль. Не знаю, были ли другие. Я их не заметил. Но, скорее всего, были. Судя по обилию зеркал, возможно, с односторонней проницаемостью. «Кому?» – спросил охранник, к Антону, ателье. Второй охранник, тот, что стоял позади, сделал шаг в сторону и что-то забормотал в микрофон на лацкане пиджака. Потом были длинные коридоры, несколько проверок и снова коридоры. Несколько с красных лифтов. И, наконец, дверь кабинета, где-то в верхнем секторе этого небоскреба. «Ваша машина стоит в квартале отсюда?» – спросил высокий человек средних лет, с длинными светлыми волосами. «Возможно», – ответил я. «Газик, потрепанный такой». «Вероятно, наша». Человек уверенно кивнул и протянул руку. «Антон!» «Очень приятно, Артём!» Руку у него было сильным, но не костолобным. Мягкое, как бы осторожное, но в нём чувствовала сдерживаемая твёрдость. «Ваша машина стоит под знаком, кто у вас за рулём?» «Кибер», — ответил я. Антон хмыкнул, что могло быть как одобрением, так и наоборот. Вы сказали, что пришли от Ильи. Он что-то хотел передать? Да, он просил передать, что ему нужна команда, и что он на второй точке. И всё? Слегка наосторожно спросил Антон. Нет, ещё он просил передать, что пора выдирать дрын, и караул... Устал. Возкликнул Антон. Ага. Замечательно. Антон бухнулся в кресло возле окна и кивнул мне на другое. «Вы вместе с ним?» «Да». «И вы понимаете, куда вы пришли?» «В общих чертах». «Ну вот и замечательно. Теперь скажите мне такую вещь, что мы ищем у японцев?» «Насколько мне известно, вам нужно оружие?» Я слегка опешил от откровенности этого предложения. «Насколько мне известно, нужно!» Поставил точку Антон. «У меня есть очень неплохие связи в оружейных точках. Сегодня к вечеру у вас будет команда и необходимая амуниция. Хм... И передайте Илье, что к моменту операции... Пусть он свяжется со мной по этому поводу». К моменту операции мы постараемся, чтобы вокруг не было… Э -э, чтобы государство проводило политику невмешательства и вообще по возможности занималось своими государственными делами, которых у него в достатке. Мы поняли друг друга? — Думаю, да. — Это хорошо, — сказал Антон тихо. — Это очень хорошо. Передайте Илье, что всё будет в порядке. «Спасибо вам, Артём! Вы нам очень помогли!» Когда двери за этим странным молодым человеком закрылись, Антон крутанулся в кресле. Встал, подошёл к огромному окну и сказал со странной интонацией в голосе. «Если государство не может, наконец, разобраться с иностранной криминальной интервенцией, то это должны сделать мы. И он улыбнулся. Помолчал. И сказал, глядя на город сверху. «Эй, скоро будет очень шумно». Когда я подошел к нашему фургончику, Таманский откровенно посматривал на часы. «Ты хоть с пользой провел время?» «Да». С интересными людьми общался. Ответил я и, взяв руки Беретту, спросил, куда там дальше? Костя ничего не ответил, а только толкнул Габера в спину. И мы тронулись.